Глава 9. Вторжение. Воевода не имеет права на отход и оставление веренной ему крепости, покуда не исчерпаны все средства и способы к защите оной, из наставлений по гарнизонной службе. Деревенька Камышова стояла на берегу озера Ройка, окруженная со всех сторон густыми непролазными лесами. Только две узкие дороги, так что еле-еле два грузовика разъедутся, вели сквозь лес к проезжему тракту, связывающему все окрестные деревни с городом Мытово, столицей боярской водчины Уркамыдов. Полсотни лет назад эти места принадлежали другому боярскому роду – Дорбышей, только род захерел и угас, а земли князь Белгородский передал в управление одному из приближенных к себе родов. Да крестьяне и ремесленники не особо и возражали. Во-первых, кто бы их слушать стал, а во-вторых, Жить при Нордусах оказалось не в пример легче, чем привядших Дорбышей, которые пытались пополнить свою казну при помощи повышения налогов, да прочих непомерных поборов. Спасти это их не спасло, но последние перед пришествием Уркамыдов годы оказались самыми голодными. Что же до Камышовских, то их, как поговаривали старики, сам лес спас, а может и лишаки подмогли. Уж очень у них места глухие, сборщики до них ни разу и не доехали. Кто заблудился да назад поворотил, а кто и просто сгинул с концами. Дороги проселочные для кого и дороги, а для кого и тропки путаницы. Завида, ведун местный, правда знал, что дело тут не обошлось без волхва Каляды, у которого он уму-разуму до да ремесло учился. Сам Каляда давным-давно покинул совет волхвов и отправился странствовать по землям русичей. Стало быть, добровольно в изгнание пошел в поисках новых и забытых знаний. Постранствовав с десяток лет, он набрел на Камышова, да и полюбилось ему с ее места. Тут и осел. А вскоре из местной ребятни выбрал себе толковых учеников – Завида и Чеслава. Коляда многое дал отрокам. Когда же они сами стали ведунами, то пути дорожки их разошлись. Чеслав ушел в Белгород, чтобы предстать перед советом волхвов. А Завид остался со стариком Колядом в родной деревне. Вот уже пять лет назад схоронил его на Громовом холме над озером, но деревню не покинул. Занимался врачеванием, предсказаниями погоды да охотой, но то было только присказка. В это утро он проснулся рано от щемящего чувства тревоги. Спустив ноги на стылый пол, завид выбрался из-под одеяла. Заворочилась лада, но ведун коснулся пробуждающегося сознания женщины легким заклятием, погружая ее в глубокий сон. Сколько раз после он проклинал себя за это, но сделанного назад не воротишь. Завит облачился, взял стоящую у изголовья боевой посох и направился на улицу. Проходя мимо вешалки, он машинально взял стержнемет и закинул его на спину. Выйдя из теплой избы на холодный воздух, Завит поежился и натянул на голову капюшон, расписанный защитными рунами. Над деревней поднимался густой туман, скрывающий крыши дальних домов. Завид медленно пошел вдоль по центральной улице деревеньки, напряженно вслушиваясь в обманчивую утреннюю тишину, нарушаемую лишь трелями просыпающихся птиц, договором домашней живности. Вроде бы все тихо и спокойно, только вот обманчивая эта тишина. Чувствовал Завид приближающуюся опасность, только никак понять не мог, откуда ее ждать. Он почти дошел до берега озера, когда появились они, словно вынырнули из тумана. В пластинчатой броне и в шлемах, искореженных злыми скалящимися масками. В руках оружие невиданной формы и конструкции. Увидев впереди завида, монстры направили на него оружие и открыли огонь. Ведун хоть и не был ни разу в бою, но не растерялся, словно невидимая высшая сила вела его. Он отпрыгнул в сторону, уходя с линии огня. Стержнемет сам прыгнул в руки, и ответной очередью он положил двух лиходеев. Слава богам! Но они появлялись один за другим, и казалось, нет им числа. Тут по одному замучаешься убивать. Завид еле успел скрыться во дворе соседней избы, как страхолюдины изрешители заборы все постройки. Кто они такие и откуда здесь взялись? То, что добра от них не ждать, это к бабке знахарки не ходи, сам ученый. Они пришли убивать и чинить разор. В том их злой умысел. Знал ведун про войну с империей Змеяре? Знал, да не верил что вот так и в его жизни вторгнется беда. И нет иного места окаянным. И велик простор, а видно проглядели воеводы что-то, допустили врага до своей земли. И гадать тут нечего, они и пришли. За виду не раз доводилось видеть голографические фильмы, рассказывающие о вражье империи. Но времени на рассуждение у видуна не было. Следующая очередь заставила его откатиться в сторону. Разбуженная выстрелами деревня мгновенно проснулась. Из домов показались заспанные мужички. Разве это вояки? Разве они способны дать отпор татям? Вот так засада. Никогда Завид не думал, что попадет в такую передрягу. И где? В самом сердце белгородского княжества. Завид пробежал по двору к избе. Навстречу ему из дома выскочил кузнец Ивач, подпоясывая на ходу портки веревкой. «Чего за грохот? Куда бежишь-то?» – спросил Ивач. «Хватай своих и уходи в лес». Успел крикнуть ему завид, а сам устремился к огороду. Только с советом опоздал. Во дворе показался воин, преследовавший ведуна. Ивач, увидев страшилище, широко открыл рот, а руки сами схватились за перила крыльца, в надежде выломать их и пустить вход. Глупо, конечно, и все же он оторвал перила. Лиходей даже не заметил порыва кузнеца. Короткая очередь практически в упор, и Ивач умер на месте. Покачнулся, выпустил жертв из рук и завалился на крыльцо, заблокировав телом входную дверь, за которой уже слышались женские голоса. Завид споткнулся, словно на невидимую преграду налетел. «Это что же получается? Он тут спину ворогу кажет, а змеи поганые тем временем будут его соседей расстреливать?» Ведун резко обернулся. Увидел неподалеку от себя противную желтую рожу-маску, уже нацеливавшую на него оружие, и вскинул руки. Ненужный стержнемет качнулся на ремне, больно ударив в бок. Между пальцами мгновенно образовалась невидимая сфера силы, которую за вид, не мешкая, метнул в змея. Доспехи ворога под воздействием ведунского волшебства смялись, словно были сделаны из картона. Шлем раскололся надвое. Устрашающая маска пошла трещинами и разлетелась на мелкие осколки, обнажая искривленное от ужаса и боли желтое лицо. Змей застыл на месте, и из глаз его пошла кровь. Тело пробрало судорога, и оно рухнуло на землю. Завид удивленно уставился на свои руки. Он никогда не подозревал в себе такую силу. Вдалеке послышался металлический топот десятка приближающихся сапог. Он не был уверен, что у него получится проделать этот фокус с большим количеством людей. Но и отступать он не мог. В доме кузнеца осталась его семья. Надо их вывести отсюда. Завид взял стержнеметную изготовку и бросился назад к избе. Змеи показались в тот момент, когда ему удалось отвалить в сторону труп Ивана, блокировавший дверь. Завид встретил трех ворогов сплошным огнем, опустошая магазин. Змеи даже не успели огрызнуться в ответ. Так и полегли в некошенную траву возле проломленной изгороди, которую Ивач так и не собрался обновить. Отворив дверь, Завид поймал вырвавшуюся на волю Любаву, жену Ивача. Она слышала выстрелы и успела сообразить, что беда приключилась. Увидев мертвого мужа, она залилась слезами и бросилась к нему, но ведуну удалось ее перехватить. Он встряхнул женщину, пытаясь привести ее в чувство. Не получилось. Тогда Завид отвесил ей несильную пощечину. Очнись, детишек, спасай, ему уже не поможешь. Это подействовало. Любава прекратила рыдать и осмысленно посмотрела на Завида: Бери детей и выходи, я жду. Любава метнулась назад в избу. Завид отщелкнул обойму. Со стержнями туго. Обойма почти пустая. Отбросив в сторону оружие, он подбежал к мертвому змею и содрал с него оружие. Отщелкнул обойму. Взглянул. Странная конструкция. Эта штука явно не стержнями стреляет. Но на это плевать. Главное, что стреляет. Разоружив трупы, Завид осторожно подкрался к проломленной изгороди. Дед Машкарь на пьяные глаза буянить начал. Да вот и завалил загородку. И выглянул. Змеи рассредоточились по всей деревне. То тут, то там раздавались выстрелы. Враги, воспользовавшись внезапностью нападения, уничтожали деревню. Мужики с просони ничего не могли им сделать. Зачастую они падали замертво в двух шагах от своей избы. Скоро вся деревня окажется в руках змеев. Гнев застил разум завида. Он выскочил из укрытия, собирая в руках всю внутреннюю магическую силу. Его появление заметили четверо врагов, стоявших в цеплении. Они обернулись к нему, и в этот момент завид раскинул руки, заканчивая плетение силы. Поток энергии выплеснулся, сметая все на своем пути. Змея слезнула, не оставляя от них ничего, даже кусочка металла от доспеха. Изгоры двух ближайших исп разлетелась в стороны как сток сена. Одна из жердин словно копье, пробила вывернувшего из-за угла змея насквозь. Одна из баб качнулась и развалилась. вот силища проснулась. Думать не хотелось, что случилось с теми, кто остался внутри. Завид оступился, чувствуя, что силы в нем почти не осталось. Как бы ноги унести. Тут уже не до сражения, а супостаты, привлеченные взрывом, уже выбегали со всех сторон, норовя окружить ведуна. Как же их все-таки много. Завид попытался поставить морок, но силушки не хватило, и мираж вышел кривовато. Пусть такой, но глаза врагов отведет, и хоть ненадолго, но задержит. Видун пошатнулся и стал заваливаться на бок. Чьи-то теплые руки подхватили его и не дали упасть. Он увидел склонившееся над ним лицо Любавы и вспомнил о том, что оставил Ладу в постели. «Как же она? Он должен вернуться за ней!» Мысль потекла, исчезая в растворяющемся сознании. Любава не только не дала ему упасть, но и в чувство привела, отвесив весомую пощечину. «Ну и тяжелая рука у бабы!» Завид встрепенулся. Он все еще был очень слаб, практически обессилил, но надо было бежать, пока змеи плотно не обложили. Возле Любавы всхлипывали двое малых мальчишек, сыновья и вача. «Уходите околицей в сторону леса. Если разменемся, встречаемся на опушке, возле лишачей полянки». Любава кивнула. Они обогнули избу, выбрались на соседнюю улицу. Первым выглянул за вид. Вроде чисто. Любава с детьми шмыгнула в соседний двор. Завид прикрывал их. До опушки леса оставалось всего ничего, пару дворов. Тут уже Любава и сама может справиться. Он отдал ей один из чужих стержнеметов. «Ты куда?» – испуганно спросила она. «Я за лады вернуться должен», – выдохнул Завид, оборачиваясь в сторону своего дома. И тут полыхнуло. Столбы огня взметнулись к небу. Сомнений быть не могло. Это горел его дом. Один за другим вспыхнули еще дома. Похоже, змеи намерены сжечь деревню. Завид дернулся было к своему дому, но люба схватила его за плечо и резко повернула к себе. «Ничего себе сильна баба! Ты ей уже не поможешь!» «Я должен!» Он посмотрел на нее с ненавистью. «Дома горят! Там полно врагов! Ты и сам погибнешь, и мы сгинем! В лесу, одна, с детьми! Мне страшно!» «Что-то сомнительно, что эта железная женщина...» настоящая жена кузнеца, могла чего-то бояться. «Лада совсем не дура, а у вас и подпол большой. Она наверняка там спряталась. Когда здесь все закончится, мы вернемся и поищем ее». Завид понимал, что это слабое утешение, но и бросить Любаву одну он не имел права. У нее двое сынишек. Их трое, а Лада одна, и их он может спасти, а вот как с Ладой получится, неизвестно. К тому же она может уже мертва. В горле странно запершило, а веки предательски дрогнули. Он отказывался в это верить. «Надо идти!» – потянула его за руку Любава. Огонь разливался по деревне. Ведун поборол себя, широко раскрыл глаза, отгоняя слезу. «За мной!» – рявкнул он, увлекая Любаву и детишек за собой. Утро выдалось дивным. После серых непроглядных дождей с утра выглянуло солнышко, согревшее продрогшую землю. Край проснулся задолго до утренней побудки, и, как это водилось за ним, выскочил в одном из подним на площадь перед дружинными казармами. Поприседав, он сделал несколько кругов вокруг плаца, полсотни раз отжался, после чего бросился бегом к колодцу. Вытянув ведро, он встал, набрал воздуха в легкие и опрокинул ведро ледяной воды на себя. Аж дух захватило, но от этого кровь быстрее заструилась в жилах. Моментом ушли остатки сна. Стяжник край Далуда был готов к службе. Теперь дело за малым – разбудить бойцов и устроить утреннюю разминку. Военная крепость Мельничный ручей находилась на границе между землями, принадлежащими боярским родам Урламов и Уркамыдов. Здесь была сосредоточена система ПВО данного сектора, бронесамоходный полк и полтысячи пехотинцев. Вернувшись в казарму, край стянул себя мокрое споднее и облачился в форму. Застегнувшись на все пуговицы, он затянул вокруг пояса кожаный ремень с кобурой, внутри которой лежал пистолет, пристегнул за спину горизонтальные ножны с родовым мечом и нахлобучил на голову меховую шапку. Оценив свой внешний вид в зеркале, стяжник остался доволен увиденным. Староват, конечно, стал. Вон и морщины лицо испещерили. Не то, что несколько лет назад, когда у него была жена и сын. Ольга и Игорь. Но ничего, он еще поборется за место под солнцем. Стареть край стал аккурат после гибели жены и сына, которому тогда еще и пяти лет не исполнилось. Накануне дня рождения отпрыска, в месяц лютый, Ольга собралась к родителям. Он сам провожал их на вокзале и не знал тогда, что видит родных в последний раз. Поезд не доехал до города Изборска, вотчины бояр Маловичей. На подходе к городу взрыв буквально разметал в щепки и стружку несколько вагонов, другие сошли с рельсов, налезли друг на друга. Погибших тогда исчисляли десятками. В этот траурный список попали и Ольга с Игорем. Официальная сводка говорила о подвижке грунтовых пластов, в результате которой произошло смещение рельсов и их разрыв. Край затряс головой, избавляясь от воспоминаний и отвернулся от зеркала. «Почитай, три года уже прошло, а он ничего не забыл. Если бы не служба, то свихнулся бы окончательно». Когда он вышел из своей комнаты, в казарме зазвучала сирена побудки. Она пропела положенные двадцать секунд, после чего торжественно зазвучал княжеский гимн. «Мы родины своей, отважные сыны, мы встанем как один и двинутся полки, в сердцах своих мы веру отцовскую храним и ворогу любому отпор всегда дадим». Не успел еще закончиться второй куплет, как казарма наполнилась грохотом, топотом сапог и громкими командами десятников. Довольно осклабившись, Край вышел на плац, вытянул за цепочку из кармана полукафтана хронометр и, зажав его в левой руке, стал следить за стрелками. Из казармы выбегали и строились дружинники, а он не отрывал взгляда от циферблата. Наконец, когда стрелки остановились на делении 6, означавшем 6 утра, Край вернул хронометр в карман и пристально осмотрел выстроившихся в пять колонн по 10 дружинников. Все были на местах, ни одного опоздавшего. Хорошо для новичков. Управились. А то в первое время после прибытия не всем по утрам бередила нервы сирена побудки. Кто-то умудрялся под такую музыку блаженно спать дальше. Пришлось с этим бороться. Хорош боец, если во время авианалета врага он одеяло между ног тискает, словно желанную милку. Крайда Луда набрал побольше воздуха в легкие и рявкнул. «Здравия желаю, братья!» И тут внезапно рвануло. Здание за их спиной провалилось внутрь, осело и вспухло изнутри от взрыва, разлетаясь горящими обломками в разные стороны. От неожиданности дружинники попадали на бетон плаца, закрывая головы руками. Край тоже не удержался и пригнулся, припав на одно колено. Но в ту же секунду он уже распрямился и заорал «По местам! Нападение!». Все-таки он отлично вымуштровал своих бойцов. Они бросились в рассыпную, при этом в их действиях не было хаоса. Каждый дружинник действовал слаженно, без паники. Десятники мгновенно разобрали своих подчиненных, и вся масса бойцов, словно ветром унесенная, очистила плац. Вои устремились по местам согласно боевому расписанию. Далуда бросился в центральный терем, где располагался командный пункт крепости Мельничный ручей. На бегу он пытался связаться со штабом, безрезультатно. Стяжник попробовал резервный канал. Тишина. «Да что же это такое? О боги!» За спиной рвануло, кто-то истошно заорал, но голос тут же потонул в серии очередных взрывов. Крайне успел добежать до терема, как с севера показались стремительно приближающиеся истребители чужеродного вида и конструкции. Воинские уже успели прозвать их шустриками. Обтекаемые черные формы, хищно изогнутые носы и раскинутые в сторону крылья. Откуда взялись эти машины? И кто ими управляет? Новая разработка умных лбов? В следующую секунду шустрики зашли в вираж над крепостью, открывая шквальный пулеметный огонь. Край метнулся в сторону, упал больно на задницу и вкатился под прикрытие крыльца библиотеки. И то место, где он только что стоял, вспороли пули. И куда только смотрит ПВО? Такого просто быть не могло. Эти твари должны были быть сбиты при приближении к крепости. Но артиллерия молчала, позволяя безнаказанно хозяйничать чужим машинам на их территории. Вот сыпанули из соседней казармы дружинники. Все как один новобранцы, месяца два как в крепости. Проходящие над их головами истребители выкосили пулями половину стяга. Несчастные юнцы умирали с выражением ужаса на лице. Никто из них и подумать о таком не мог. Даже в самом страшном ночном кошмаре представить. Ведь они даже не на передовой, а в какой-то глухой провинции, куда никак не могли долететь враги. Ухнуло знатно. Это один из бомбардировщиков засеял территорию крепости кассетными бомбами. Один за другим взлетели на воздух продуктовые и вещевые склады, еще две казармы, дом отдыха воинов и знахарский пункт. Край заставил себя подняться с земли и выбраться из-под крыльца. Шустрики поднимались в небо для нового захода на крепость. Огонь уже пожирал всю южную часть мельничного ручья. «Вот сволочи! Болотная отрыжка!» Сердце края разрывалось от ненависти и ярости. «Эти люди повинны в смерти его жены и сына, и теперь они пришли за ним». Да и не люди они вовсе, а монстры-железноликие. Он не сомневался, что это змеи добрались до их крепости, хотя откуда они здесь взялись? Свободная секунда. Истребители противника ушли на новый вираж, и стяжник рванул в терем. Благо, он не пострадал, да и сомнительно было, чтобы его так сразу накрыли. То, что возвышается над землей – это игрушки. Главное – внизу. Пять метров глубина и монолитная армированная плита на дублетной подушке. Край влетел в штаб, наполненный разноголосьем. Командование было в полном сборе. Даже прибывшие накануне вечером из столицы ведун и старший гридень из тайного приказа были тут. За экранами терминалов сидели операторы, отслеживавшие обстановку вокруг крепости. За большим рабочим столом, превращенным в голографическую карту местности, склонились сотники, пытаясь разобраться в проблеме. Только вот пока они совещаются, змеи разнесут крепость по камешку. Завидев возле огромного экрана во всю стену, отображающего изгиб реки Мельничной с лесами и полянами сотника из сбора Малышева, своего непосредственного начальника, Край бросился к нему. «Что происходит?» Вот так, по-простому, безусловности, субординации спросил он. «Все очень плохо. Змеи каким-то образом сумели пройти через нашу первую армию и совершили высадку на землях бояр-уркамыдов». «А как же ПВО их пропустило?» – удивился Край. «А у нас уже нет никакого ПВО», – спокойно ответил Избор Малышев. «В нужный момент оказалось, что все управляющие цепи не отвечают на команды. Попытка перейти на ручное управление системами ПВО ни к чему не привела. Система не отвечает на любые попытки воздействия. Так что мы оказались с голым задом перед противником. Посмотри сюда». Избор направил лазерную указку на экран. Картинка на нем тут же сменилась. Вместо пейзажа вокруг мельничного ручья показалась орбитальная карта земель, принадлежащих боярскому роду уркамыдов. Стилизованными башенками были выделены военные крепости. «Мы получаем сейчас оперативную сводку. Высадка произошла вот здесь. Указка ткнулась в ничем не приметную поляну, окруженную со всех сторон лесами и озером. Деревня Камышова оказалась стерта с лица земли. Мы не располагаем данными, какие воинские силы были высажены в этой точке, но думаю, что приличные». По крайней мере, самоходами и истребителями змеи располагают. За несколько часов до рассвета дистанционно были уничтожены крепости Знатная, Южина, Гольцево. Они даже не успели оказать сопротивление. Дежурные погибли в первые же секунды атаки, остальные не проснулись. Мы получили данные с орбитальных спутников, которые засняли все события. Земли рода Уркамыдов захвачены змеями. Причем змеи обошлись малой кровью. Сейчас они нацелились на нас. Мы до Добродеева в прицеле первого удара. Сколько протянем, не ясно. Но подмога не придет не выстоим. Отправлены срочные депеши в столицу княжества и боярину Всеславу Урламу в Горелово, но пока нет ответа. Избор Малышев помолчал и продолжил: Странные все-таки дела на землях уркамыдов творятся. Известно, что город Мытово, резиденция боярина под раздачу не попал, а также крепости дно и Ситеева которые находятся от нас севернее. Так что, край, ты теперь оперативную обстановку знаешь. Пехота Змеев готовится к переправе через границу земель реку Мельничную. С того берега нас обрабатывают пушки. Где твои орлы? Заступили на боевые посты. Добро. Дуй к ним и бери под свое командование хозяйственную сотню. Невелика пособа, но что есть? Задача – всеми имеющимися средствами очистить небо от залетных птичек. По возможности проредить ряды врагов при переправе. Понял. Край ударил правым кулаком себя в грудь и бросился на выход. И сбор малышев проводил его долгим взглядом, наполненным грустью, и произнес тихо: «Да поможет вам солнце». Отлежаться в госпитале Волкову не дали. Выдернули, можно сказать, прямо с больничной койки и привезли под светлые очи воевода заря на кнута, который приказал старшему Гридню немедленно отправляться в крепость Мельничный Ручей. При этом он не объяснил, почему такая спешка и что Всеволод должен там делать. Сказал только, что на борту войца его ждет пакет с подробными инструкциями. Пришлось подчиниться. Вступив на борт ладьи, Гридень обнаружил, что вся команда в сборе. Даже ведун Числав был тут. Все потери в живой силе стяга были восполнены из новобранцев. Так что хоть сейчас в бой. Вот этого-то Волков и опасался. Вскрыв пакет с инструкциями, Гридень обнаружил лист бумаги, исписанный мелким текстом. Он внимательно все изучил, а потом вернулся и прочитал повторно. Теперь все становилось куда понятнее. Пока он в больничке валялся, флот черных змей разгромил вторую армию, приблизился к княжеству и вступил в сражение с первой армией. О результатах битвы ничего не говорилось, но главное в том, что предположительно часть войск противника высадилась на планету. В задачу старшего Гридня входило произвести разведку на территории предположительной высадки противника. Для этого он вместе со своей командой должен отправиться в крепость Мельничный ручей, находящуюся на границе с землями боярского рода Уркамыдов, где и находилась точка вторжения. В крепость Мельничный ручей все Волков попал уже под вечер. Познакомившись с командиром крепости, старший Гридень выслушал доклад о текущем положении дела и отправился на отдых. На утро была запланирована заброска на территорию противника, но, как часто случается, планы затрещали по швам под натиском реальности. Волков проснулся от суматошной стрельбы и звуков разрывающихся снарядов. С он не растерялся, собрался за считанные секунды и, предупредив свой отряд, бросился в штаб, где царила полная суматоха, к ликвидации которой уже приступили командиры. «Отставить панику!» – металл-молнии воевода Любомир Стержень. «Я вас всех!» Применив неуставные отношения к подчиненным в виде разнообразных словесных оборотов, ярко окрашенных матерными приемами – Воеводе удалось быстро наладить порядок в штабе. Поначалу несколько растерявшиеся связисты мало-помалу наладили устойчивый канал визуальной связи. Дешифровщики принесли последнюю сводку. Положение дел сразу стало проясняться. Ранним утром неизвестные силы атаковали крепость. Часть построек разрушена взрывами. Территория охвачена огнем. Автоматическая система залила пеной только часть зданий. Остальные гидранты не сработали а что вернее, были выведены из строя налетом врага. Пространство над крепостью плотно обложили шустрики противника, но гарнизон умудрился даже ручными средствами сбить трех пташек. Под стенами крепости враг разворачивал десантно-штурмовую группу с тяжелой техникой. Волков уже собирался покинуть штаб. Не его это бой, не его цель. Когда на пороге появился ведун Числав. Завидев гридня, он поспешил к нему. «Друже, что делать будем?» Люди уже на ладье, ожидают только твоего приказа. «Ввязываться в эту свалку мы не имеем права. У нас свое задание, стало быть, надо поспешать. Прямо сейчас и отправляемся. Лучшего времени и не придумаешь», – задумчиво произнес Волков. «Нехорошо это как-то», – отозвался Числав. «Пока наши под огнем сидят, мы бежать будем? Дело-то у нас, конечно, важное, но и своих бросать не по-людски». Волков понимал, что ведун правду говорит. Только вот и по-другому поступить он не мог. А что, если они ввяжутся в бой и, не дай боги, погибнут? Кто тогда исполнит возложенную на них миссию? Иди, воед, я тебя догоню», – распорядился он. Чеслав бросил на него злой взгляд, но даже слова не сказал. Подчинился и ушел. Всеволод приблизился к группе командиров, среди которых выделялся воевода Любомир Стержень, и сообщил. «Мы немедленно отправляемся в тыл врага». Когда будем проходить над противником, проведу аэрофотосъемку и данные отправлю вам. Это все, что я могу сделать в данной ситуации. Понимаю, старший Гридень, и не осуждаю вас, — ответил воевода. Волков коротко кивнул и покинул штаб крепости. На войце его уже ждали. Поднявшись на борт ладьи, Всеволод прошел в кормчую рубку. Сидевший в кресле Числав хмуро посмотрел на него, но смолчал. Волкову самому не хотелось бросать товарищей в бою, но выхода не было. Хотя, постой, а что если…» Гридень усмехнулся, включил личный терминал и запросил стяжника Маруна Медведева. «Ты часом не помнишь, у нас на ладье маячки остались?» «Да было, кажись, пару штук. Пушкарей спросить надо, это в их ведении товар находится. Делай, что хочешь, но пару маяков мне раздобудь, и пусть они приготовят их к запуску». А зачем? не понял Медведев. Будем над речкой пролетать? Как рыбное место увидим, сразу и пометим, чтобы на обратном пути судочками посидеть. Отчего-то разозлился гридень настяжника за его недальновидность. А план ведь прост, как яичница. Волков связался со штабом крепости и посвятил воеводу стержня в свой замысел. Воевода план одобрил и заветил, что его пушкари будут готовы к залпу. С этим воец поднялся в воздух. Волков прилип к следящим экранам. Старт боевой ладьи не прошел незамеченным. Над мельничным ручьем кружилось десяток вражеских шустриков. На глазах у старшего гридня один из истребителей прошелся над крепостью, поливая ее огнем из бортовых пулеметов, когда сразу из двух крупнокалиберных стержнеметов защитники крепости зацепили гада. Хвост машины загорелся, ее закрутило вокруг своей оси. Она прошла над крепостной стеной и рухнула возле берега реки. Взрыв взметнул стену огня к небу. «Молодцы, ребята, хорошо стреляют», – оценил работу расчетов Волков. «Вы только теперь не ратозейничайте». Три двойки уцепились было за ладьёй, но мощь бортовых скорострельных пушек быстро сбила пушок с пташек. Одна пара рухнула сразу за стенами крепости, а еще один стервятник развалился на куски прямо в воздухе. Остальные поспешили литироваться и отошли за реку под прикрытие своей артиллерии. Следящие экраны бойца показывали Гридню всю оперативную обстановку. Поле боя лежало перед ним, как на ладони. Враг еще не успел начать переправу через речку, но сосредоточил на противоположном берегу серьезные силы. Несколько десятков пушечных самоходов с десяток орудийных расчетов и с пару сотен живой силы. Солидный отряд вторжения и пока недоступный для артиллерии крепости. Воевода стержень берег снаряды и дожидался, пока змеи перейдут реку, чтобы уж бить наверняка. Волков решил облегчить ему жизнь. «Приготовиться!» Воец взял выше, беспрепятственно прошел над рекой и, чуть сбавив скорость, полетел над позициями противника. Враги спешно задирали стволы к небу, но им не успеть. Скорость. Именно на это и рассчитывал Всеволод. Теперь цель. Навигационные маяки, служившие для обозначения пространственных маршрутов, должны были послужить отличной наводкой для артиллеристов крепости. «Сброс!» – приказал Волков. Пушкари слаженно отстрелили маяки по обозначенным целям. Один маяк упал в центре сосредоточения пушечных самоходов, другой оказался среди живой силы противника. В следующую секунду слаженный артиллерийский огонь накрыл позиции змеев. Заметившие и поднявшийся в воздух вражеский корабль «Шустрики» рванули было за ним, но поздно спохватились. Воец был уже вне зоны их досягаемости, а вскоре и вовсе пропал со следящих экранов. К тому же очень сильные потери в наземной группе сил заставили вернуться к воздушной атаке на крепость. Волков надеялся, что мельничный ручей выстоит. Он составил срочную депешу о положении дела на границе, зашифровал ее и отправил в тайный приказ. Воец уходил на захваченные врагом земли.